Милла Харт. Рядом с тобой. Глава 1 Жизнь Кати рухнула в обычный понедельник. Она сидела в кресле и ненавидящим взглядом смотрела в стену. Даже забыла, что надо пойти забрать ребенка из детского сада. Катя не представляла, как дальше жить и стоит ли. Ещё утром муж, как обычно, собирался на работу. Оделся, обулся. На прощание, как всегда, поцеловал Катю. «Всё, я побежал», — сказал Кирилл. «Удачного дня», — как всегда пожелала Катя. Ей самой на работу выходить было позже. А перед этим она ещё отводила трёхлетнюю Машу в детский садик. Кирилл открыл входную дверь. Сделал шаг за порог, но замер. — Так сказал бедняк, переезжая в особняк. Выдал он свою любимую присказку. — Что-то забыл? — догадалась Катя. — Ключи. Кирилл вернулся, подмахнул ключи с полочки. — Все, теперь пока. И он снова чмокнул жену в щеку. Дверь закрылась. Больше Катя не видела любимого. живым В половине второго, когда работа не работалась и хотелось спать после обеденного перерыва, ей позвонили. Сухой мужской голос попросил явиться на опознание. Кирилл, работавший водителем на скорой, попал в лобовую аварию с грузовиком. Стоя перед металлическим столом, Катя видела окровавленную простыню. Ей приоткрыли ее с одного края. Там лежал Кирилл. Несмотря на то, что нижняя челюсть была частично вырвана, а правая часть черепа смята, она попросту не могла не узнать человека, которого знала с первого класса. Человека, которого любила больше жизни. Его глаза были открыты. Но поблекли. стали искусственными точно у куклы. После этого Катя ничего не помнила. Память вернулась к ней, когда она сидела на лавочке в неизвестном дворе. Кое-как, будто в тумане, доехала домой, упала в кресло и уставилась в стену. Она не представляла, как дальше жить и стоит ли. Катя перевела взгляд на окно. Седьмой этаж. Если броситься головой вниз, то все закончится. Она поднялась из кресла, подошла к окну и рывком распахнула большую створку. Горшок с геранью упал на пол. Разбился. Земля рассыпалась. Катя выглянула. Под домом пешеходная дорожка. Асфальт. То, что надо. В момент, когда она схватилась за раму и закинула колено на подоконник, в комнате включился свет. Катя замерла, а потом опустила ногу. Из глаз потекли слезы. В кухне что-то грюкнуло. Будто сумасшедшая Катя бросилась туда. Пронеслась мысль, что она просто сошла с ума. чокнулась. Но это лучше, чем потерять Кирилла. Сумасшествие можно вылечить, смерть нет. В кухне на первый взгляд ничего не изменилось. А потом Катя увидела кружку Кирилла. Она лежала на полу, целая. Вот только утром она оставалась перевернутой на полотенце у мойки, а от полотенца до края стола сантиметров 30. Домашних животных они никогда не держали. Эта кружка могла упасть, только если сломались законы физики. Или... Катя прикрыла рот руками и сделала шаг назад. Уперлась в стену. Каким-то шестым или седьмым чувством она ощущала присутствие мужа. А еще сама поразилась от того, что страх отсутствовал. Рядом с близкими никогда не страшно. даже если они не совсем здесь. — Прости, — пошептала Катя, убрав руки от лица. — Прости. Она чувствовала слезы, обильно стекавшие по лицу. — Я тебя люблю и всегда буду любить.